Глава 6. Вымершие монстры. Брат, ты знаешь, что это за горы? Азадачно спросил Фоур, показывая пальцем на далёкие пики. О, вы, я видел их впервые в жизни. Понятия не имею. Они тебе ничего не напоминают? Не знаю, но такое чувство, что я на них уже смотрел. Не очень обнадеживает, но в любом случае сейчас самое важное собрать информацию. Кто там у нас хороший разведчик? Ферегелион. Поскольку их печати монстров зарегистрированы на меня, я мог вызвать их к себе в любое время. С этой мыслью я открыл меню. Я увидел, что связи нет. То же самое я видел в мире Кетзоны, когда пытался открыть меню Гелиона. Так, с одной и с другой они обе стали героями и избавились от рабских печатей, до них и достучаться тем более не мог. Однако это происшествие было достаточно крупным, чтобы привлечь их внимание. Если они ещё не здесь, значит, лучше на них пока не рассчитывать. Ладно, прежде чем я кого-либо пошлю, ну-ка, собрались. Перекличка! Я потерял связь с Фирой и Гейлеоном. Да, у меня есть Трафтиан, но я пока не уверен, посылает ли её на разведку. Сначала надо разобраться, кто конкретно есть в деревне. Чтобы не упустить изыду ничего важного и потенциально опасного. Пожалуйста, не перебивайте друг друга! Ва-ва! Руфт и Килл как могли пытались успокоить остальных. Саму перекличку я доверил Рафтали и Фоуру. «Что происходит? Мне страшно? Рафо!» Филареалы и Рафообразные испуганно крутили головами. Кстати, Филареалов почти не осталось. И Рафообразных тоже вдвое меньше, чем обычно. «Нафуми!» Мелти нервно прижалась ко мне. В такие моменты её поведение начинает соответствовать внешности. «С Фиротян ведь всё хорошо!» «Мне кажется, это нас куда-то забросило. Фира наверняка переживает за нас». «Ага». Наконец Малти опомнилась, хлопнула себе по щекам и вновь приняла серьёзный вид. Как я могу называться королевой, если выставляю волнение напоказ? Ого, она и правда дочь подонка, впитавшая все наставления предыдущей королевы. Малти побежала к Крофту помогать считать рабов. Что случилось? Ивата не доно. Что это значит? Я пришла проведать Рена, как вдруг ко мне подошли Эклир и кисло выглядевший Рен. Ах да, Эклир ведь телохранитель Малти. Поэтому, разумеется, прибола в деревню вместе с ней и заодно решила посмотреть, как дела у больного Рена. Пока не знаю. Мы сейчас пойдём на разведку, но сначала пересчитаемся. Я и сам вовсю копался в меню рабского печёти, выясняя, кто остался на связи, а кто нет. Кстати, вот и важная новость. Рэн с нами. Не знаю, пока хорошо это или плохо. Рэн, ты не видел Матаёса у Ицки? Простино, нет. Ясно. Матаёсу любят быть в центре внимания. Поэтому Омега помчался, бы заметив такое грандиозное событие. А что касается Ицки, то он с Лисией всё ещё пытается прочесть ту фреску. Надо будет поскорее разобраться, почему я потерял все сохранённые точки телепортации, кроме деревни. Не думаю, что это помеха извне, ведь портал в деревню работает как надо. Сомневаюсь, что кто-то мог разом заблокировать все остальные зарегистрированные точки. Грав! Появилась рата на парус виндей. Рата отличается от большинства жителей деревни тем, что называет меня не по оружию, а по титулу. Что произошло? Не знаю. В последнее время Рата по моей просьбе занималась изучением технологий мира Кедзуны и постоянно жаловалась на то, что это не её специальность. Однако это не мешало ей добиться впечатляющих успехов. А до того она в основном возилась с рафообразными и флориалами. Кроме того, я назначил её ответственность за монстры в деревне, так что пользы от неё много. Жаль только, что она ухудшила своё отношение ко мне из-за рафообразных. Венде, где Гаэлион? спросил я у девочки, которая взяла на себя роль няньки дракончика. Он решил, что вы обиделись на него, и чуточку сбежал из дома. Венде покачал головой. Вы его тоже не видели? Чуточку сбежал? Я даже не знаю, как реагировать на это выражение. То есть в деревне его не было? А вот почему Гаэлион остался за бортом на парусфьере? Хотя помимо них ещё злые ещё куча зарегистрированных рабов и монстров. А нет, что случилось с Гэлионом? Спокойно. Ты не хуже меня знаешь, что Гэлиона бы так просто не грохнули. Логичнее предположить, что они с ним что-то случилось, а она откуда-то занесла. А вот именно. Мне надо нервничать? Поддакнула Рата, обнимая Виндию за плечо. Поскольку Рата хорошо разбирается в монстрах, Виндя по сути стала её ученицей. Ты не знаешь, когда собирался вернуться Гэлион? «Я думала, он прилетит к ужину. По крайней мере, раньше всегда так было. Поэтому ты называешь это чуточку сбежал?» — спросила Рата. «Гэллион просто слишком любит внимание. Как бы герой, считай, не ругал его, он ворчит, но обязательно возвращается». «Ммм, он сбегает из дома, чтобы привлечь моё внимание? Тогда у него не получается, потому что я впервые узнаю об этом. И вообще это больше похоже на прогулки. Видимо, драконью логику нам не понять». а сам Гаэлеон слишком упрямый, чтобы смотреть на себя со стороны. Как ни крути, он самопровозглашённый и слабейший император драконов и при этом любящий отец. По своей привязанности ко мне он может поспорить и с Атлой, и с помешавшимся на магии Мадраконом, причём мотивы Гаэлеона отца и понимающий меньше, чем Мадракона. Нам остаётся только верить, что с Гаэлеоном и остальными всё хорошо, и изучить обстановку. «Рафтян!» «Раф?» — откликнулась Рафтян, наклонив голову. «Что-нибудь удалось понять?» Рафтян часто и во многом помогает мне. Возможно, спросить её — это самый быстрый способ разобраться в происходящем. «Рафо! Тафо!» Рафтян и Рафтян два дружно покачали головами. Они уже успели провести какой-то ритуал вокруг деревянской светосакуры, но ну и это не помогло. Ммм, даже рафтянке не в силах разобраться. Однако затем Рафтян показала за спину Мелти. «Вот именно. Сейчас есть самое время обратиться ко мне». Из-за спины королевы беззвучно выплыла тень, а на её плечах пара рафообразных костюми ниндзя. «Шикарный косплей! Отлично идёт!» «Ты...» «Я уже почти забыл, как выглядит тень, но её речь точно ни с чем не спутаю. Эта девушка — двойник королевы, которая очень помогла нам во время противостояния с церковью трёх героев. С тех пор мы её почти не видели. Почему она у нас в деревне?» «Я сопровождала королеву Мэлти и на всякий случай скрывалась». Что за ирунда драфтам? Это же потенциальный убийца. А, не волнуйтесь, герои ещё тудано. Ваши монстры знали о моём присутствии. Я просто не успела появиться и объясниться. Только и всего. Раф дружно выкрикнули Нендирафобразные. И как это понимать? Такое чувство, что оборона нашей деревни не такая надёжная, как я привык думать. Дорогие рафобразные, пожалуйста, не надо молча пропускать тень. Ой, что-то не так, братица Счёта? спросил Рофт, увидев, как я приоынул. Рафта ли это знала? «А, Эклер Сан меня предупредила, что её назначили охранять Мэл Титян». «Ты про эту шпионку?» – переспросил Руфт. «Ага, я знал, и я думал, что все про это знают. Её же видно?» «Да уж, вот слова тех, кому от рождения достались способности к скрытности. Везёт им, они легко понимают, где кто находится, а я многих даже не вижу». «Если бы это был герой копья, который скрывался за спиной эфира, я бы его оттуда вытащил». Но эта девушка наша знакомая, поэтому я её не трогал. Прокомментировал Рофт. У него правильное отношение к Матаясу. Если этот псих у мудреца обмануть птичье чутьё Фиры и будет за ней подглядывать, то и вы, правда, лучше схватите и скрутите. Но упускать из виду тень? Правильно ли это решение с точки зрения нашей безопасности? Кстати говоря, мы есть познакомились с технологиями из жителей Котонро и стали гораздо сильнее. Так что мы теперь есть не просто тени, но и шиноби Котонро. «Только в вашей деревне есть люди, способные заметить нас, герои щита сама». «Пока это больше похоже на издевательство, потому что я единственной тебя не замечаю». «И что-то ты заигралась в шиноби». «Может, мне всегда ходить с рафтян на голове?» «Хотя ладно, вернёмся к нашему чрезвычайному происшествию». «Ну что, все собрались?» «Ещё раз проверьте, что никто нигде не прячется». «Братец, у нас в деревне нет шутников, которые бы прятались в такой момент». Справедливо заметила Килл. «Что ж, на деревенской площади уже собралась целая толпа». Пора бы мне всех пересчитать. Рафталия, Мэлти, Рафтиан, Сейн — эти четверо были со мной с самого начала. Фоур, Килл, Иммия — можно сказать, тройка предводителей деревенских рабов. Разумеется, есть и куча других деревенских жителей, в основном ремесленников из числа торкообразных. Рен и Эклер. Рену повезло, что он валялся больной дома, а Эклер, что она зашла проведать его. Рата, Винди и Руфт — троица любителей монстров. Они уже посчитали рафообразных и филореалов, теперь я точно знаю, что мы потеряли большую часть монстров. Рафтян-2, она же повелительница из прошлого. Иногда по настроению могу называть её Дафтян. Наконец Тень, телохранительница Мелти, теперь надо посчитать, кого не хватает. Фира и Гаэлеона, Ларка, Ицки и Матаясу со своими спутниками, Подонка, Садина и Силдина. По мнению рабской печати и разговору скилл, я узнал, что все находящиеся в разъездах рабы тоже исчезли. «В общем, нас обедняет то, что все мы на момент происшествия находились в деревне». «Что же случилось?» «Возможно, кто-то переместил всю деревню в другое место при помощи неизвестной технологии?» – предположила Рата. Я и сам пришёл к этому выводу, увидев изменившиеся окрестности, однако даже в таком случае остаются вопросы. «Может быть. Но почему тогда у меня пропали все точки для телепортации, кроме деревни?» «На оживление, как на кальмирах, тоже не похоже». Что, если деревня накрыли барьером? Нашлась рата. Я правда, сойдёмся пока на этом. Некто создал барьер, мешающий телепортироваться, затем переместил деревню. Можно предположить, что мы сейчас находимся в неизвестном месте. Я бы подумал, что в параллельном мире, но ну, у нас не сбросились уровни. А таймер волны работает? Хм, он показывает какие-то случайные числа. Рафтале, манускрипт возврата действует? Нет, не действует. Рафталия пару раз попыталась включить свой телепортационный навык, но безуспешно. «Вернее, когда я пытаюсь его включить, появляется сообщение. Вы находитесь в области, из которой телепортация к песочным часам невозможна». «Невозможно. Лучше бы написали «почему». А ты, Сейн?» Сейн покачала головой. «Похоже, что её телепортация тоже не работает». «Значит, нам придётся выйти из деревни, чтобы разобраться, что к чему?» «Отлично! Давно пора!» Загорелся Фоур. Конечно, тень лучше развлечётся по сравнению с ним, но ловкий и проворный фоур тоже неплохой выбор. Кажется, тут и думать нечего, пора собирать информацию. Подожди на Афоме. Остановил меня Мелти. Ты уверен, что деревню стоит оставить без присмотра, пока мы не разобрались, что происходит? Тоже верно. Главное хоть что-то делать. Пойзбыстро ноги займутся разведкой. Очень жаль, что мы оказались без летунов, в смысле без Феры и Гилеона. Поскольку мы не знаем, что нас ждёт, с разведчиками пойдут герои. Мы составим несколько групп. «Не забудьте про меня», — напомнила Тень. «Да, ты тоже уйдёшь на разведку». Таким образом, мы составили несколько разведывательных отрядов и распределили по сторонам света. Север — Яра, Вталия, Малти, Рафтян и Сейн. Восток — Фоур, Киллы, Боевые Рабы из Деревни. Запад — Рен, Эклеры, Виндия. Юг — Тень с Рафообразными. Руфтраты и все остальные остались в Деревне. Я решил, что первая вылазка должна занять не больше получаса. Даже если ничего не найдётся, разведчики всё равно должны вернуться в деревню с докладами. Затем мы скорректируем направление вылазок. Поскольку карты местности у нас нет, придётся соблюдать осторожность. Мы договорились в случае опасности стрелять в небо магией. Для эффективности мы также решили пользоваться оставшимися у нас феореалами как транспортом. Моей группе досталась подданная феора номер 1, она же Хия. В отсутствие феры она стала главным феореалом деревни.